суде обвиняемый в суде обвиняемые вы именно так совершили кражу как это объяснил своей речи прокурор не совсем так но его метод тоже заслуживает внимания начальник тюрьмы вызвал в канцелярию арестанта который отбыл свой срок вы выходите на свободу сказал начальник надеюсь что вы начнете честную жизнь ах господин начальник вздохнул арестант Я не в том возрасте, когда пускаются на эксперименты. На суде прокурор спрашивает убийцу, подсудимый, объясните, почему вы прежде чем взломать шкатулку убили старушку, спавшую в другой комнате, а на шкатулке было написано «вскрыть только после моей смерти». В грузинском суде судья обвиняемому, ваше последнее слово «миллион и ни копейки больше». Заключенного ведут на расстрел. Он спрашивает конвойного, «Какой сегодня день недели?» «Понедельник», — отвечает тот. «Ничего себе, неделька начинается!» Идет симпозиум воров всего мира, встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд. Через 30 секунд с того же места, на котором он стоял, говорит, «Господин в белом смокинге на противоположной от меня трибуне, возьмите свою авторучку». После чего встал американец. История повторилась. После американца встал русский и сказал, свет тушить не надо, Вася, раздай всем носки. Новый раздел называется «Объявление. Куплю антиквариат, расплачиваться могу кирпичом». Телефон 222-22-22. Этот раздел самый... э т о главка самая короткая, по-моему, в книге. Пропала любимая собака тещи, черная, злая, жрет за троих, кусается, все запоминает. Кто знает местонахождение, просьба молчать. Преподаватель военного училища снимет квартиру с телефоном, радаром, ракетной установкой. В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале. В газете медленно работающая стенографистка-машинистка Ищи заикающегося директора на столбе. Перевожу с немецкого и армянского на ваганьковское. Меняю одну национальность на две судимости. Согласен на любые сроки. Пропал большой черный дипломат. Нашедших просим вернуть его в посольство Нигерии. похоронном бюро с первого числа исполнение похоронного марша будет стоить в четыре раза дороже. Для тех, кто не может уплатить по новому тарифу, похоронный марш будет исполняться в четыре раза быстрее. Объявление в е ч е р н е й Одессе. Вчера вечером в порту загуляла и не вернулась домой сука пегой масти с белой грудью по кличке Маня. Нашедшего просят передать ей, что если сунется домой, муж ее пристрелит. Объявление. Молодая семья снимет комнату на два часа. Прописка необязательна. Новый раздел книги называется «36 мгновений из жизни Штирлица». Увидев в окне к о н с т р а т и в н о й квартиры 33 утюга и 13 пар обуви, направленной носками на северо-запад, Штирлиц понял, что явка провалена. Профессор Плейшнер восьмой раз бросался с пятого этажа, но яд все не действовал. Штирлиц отправил донесение в центр открытым текстом. Через пять минут к нему ворвались э с с о в ц ы «С первого апреля!» — пояснил Штирлиц. Эсэсовцы, понимающие, заулыбались, в это время в центре хохотали до упаду. Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь кабинета Бормана. Дверь не открылась.